Ольга Ларина, сестра Татьяны, обычная деревенская барышня, помимо собственной воли, назначенная Владимиром Ленским на роль музы. Роль эта ей не под силу, и она в том не повинна. Недаром проницательный Онегин замечает в разговоре с Ленским, что, будь он поэтом, выбрал бы меньшую Татьяну. Нет никакой ее вины в том, что Ленский, который строит отношения с возлюбленной предельно серьезно, по европейской сентиментальной модели, совместное чтение нравоучительных романов с пропуском опасных мест, шахматная игра, неверно прочитывает смысл ее действий и поступков. Готовность танцевать с Онегином во время последнего бала и вальс, и мазурку Котельон для нее не связана с фризом, тем более с измены. Это не вызов жениху, это просто легкомысленность, резва, беспечна, весела. Когда Ленский, уж пославший вызовом дуэль, совершает прощальный визит к Кларинам, Ольга искренне не понимает, отчего он так вчера рано уехал. Жертве, страшной жертве собственной жизнью, которую Владимир готовит за нее принести, она не нуждается, и сознание минутно, впечатления в нем долго не задерживаются. Так и смерть Ленского будет ей недолга. С улыбкой легкой на устах Ольга вскоре выйдет замуж за Улана и выйдет с ним полком. Татьяна Ларина, любимая героиня Пушкина, самый известный женский образ русской литературы. Имя литературное и родословное. Знакомие читателя с Татьяной, автор специально спешит подчеркнуть, что впервые именем таким освещены страницы русского романа. Значит, что героиня связана с миром провинциальной русской жизни, с девичьей, со вспоминанием старины, теснее, чем с миром русской словесности. яснее, но не исключительнее. Во-первых, в эту имя есть узнаваемые литературные рифмы, на что указывает эпиграф к пятой главе из сона Татьяны: "Смотри ниже". Героини баллады Жуковского Светлана. Во-вторых, фамилия Татьяны Лариной, которая кажется обычной провинциальной, также вполне литературна, производна от образа лар домашних римских божеств. среди частых упоминаемых русской поэзии начала XIX века В третьих, несмотря на многочисленные игровые намёки автора, у Татьяны нет не могло быть настоящего прототипа. Безуспешной попытки назначить на эту почётную роль возлюбленную Пушкина Керн фон Визину, других женщин были предприняты задним числом. Просто литературную биографию Татьяны пытались применить к обстоятельствам действительной жизни пушкинских современниц. со всеми вытекающими последствиями. Сюжетная роль. Татьяна появляется перед читателем во второй главе, когда уже произошло знакомство с Онегином и Ленским, почти одно время приехавшими на жительство в деревню. В действие введена ее младшая сестра Ольга. И ясно, что у Ленского с Ольгой роман, то есть расстановка сил, определена, а сюжетные линии прочерчены или хотя бы намечены. Ленский занят, Онегин свободен, Татьяна обречена в него влюбиться. Её сестра звалась Татьяна, впервые именем таким страница нежного романа мы свой вольно посвяти. Страфа 24. В третьей главе она пишет и посылает Евгению письмо с объяснением в любви. То есть берёт инициативу на себя, нарушая все поведенческие нормы эпохи. Зато соблюдая правила романного поведения, Так могла бы поступить Греяник какой-нибудь из французских книг, которыми Татьяна зачитывается. Естественно, Онегин ведёт себя как благородный светский человек, не как романтический герой. В четвёртой главе он ласково объясняет Татьяне, что готов любить её любовью брата, но не рождён для супружества. То есть романный поворот событий даже не обсуждается. Затем в шестой главе убивает Ленского на дуэли и успешно отбывает в Петербург. Сюжетная линия Татьяны проходит через первую кульминацию, дирится дальше. Ольга выходит замуж за Улана, оставшись в полном одиночестве без друга и сестры. Татьяна посещает деревенский кабинет Онегина, всматривается в обстановку, следит за онегинскими пометками на полях модных книг, чтобы понять его внутренний мир. И вдруг находит простое и страшное объяснение, уж не по Розе или он. В этот момент позиции авторы и героини окончательно сближаются. Зимою ту Таню везут в Москву на ярманку Нигест. Здесь на неё обращает внимание какой-то важный генерал. И читатель расстаётся с милой Таней до восьмой главы, чтобы вместе с Онегиным встретить на светском рауте строгую светскую даму, прошедшую школу чувств. Восьмая глава в сжатом виде повторяет схему всего предшествующего сюжета. как Татьяна и Онегин меняются местами. Теперь она влюбляется в светскую красавицу. Пишет ей письма, не получает ответа, неожиданно является в дом и выслушивает ее проповедь, нелишенную некоторой мстительности. Тогда и вам не нравилось, что ж ныне меня преследуете вы, и потому что в высшем свете теперь являться я должна, но при этом исполненной тайной любви, достоинства и смирения перед жизненным долгом. Вторая кульминация служит окончательной развязкой, Сюжетной линии романа в целом. В этот миг высшего сюжетного напряжения автор покидает героев. Роман о любви, счастье и страдании завершен. Место в системе персонажей, структура образа. Роль сюжетного антипода Онегину «Лед и пламень, чрезмерная трезвость и чрезмерная восторжность» первоначальным замыслом Пушкина была отведена Ленскому. Роль антипода психологического досталась Татьяне. Он столичный Дэнди, она задумчивая полудеревенская барышня. Он томится душевной пустотой, ее отличаются до их сердечной полноты. Он умеренный читатель модных книг, она читательница по призванию. В детстве тиха, задумчива, не любила кукол, не играла в горелки. В юности романы ей заменяли все. Он космополит, она связана с патриархальной русской традицией. В соответствии с этим строится и образ, образ героини равновеликий, а не просто сомасштабный, как Ленский за главным персонажу. Недаром лишь Татьяна и Онегин есть считать самого автора связанным одновременно и с почётными вымышленными персонажами, и с реальными людьми той эпохи. Татьяна общается не только с окружающими помещиками, чья традиционно литературной фамилией указывает на их условность, придуманность, с Катинины Бу янов смотри герои поэмы Пушкина Опасный сосед и другие. Ну, например, с князем Вяземским, с московскими архивными юношами, возможно, с Иваном Дмитриевым. Такая двойная прописка героини в условно-реально-историческом пространстве подчёркивает её особый статус, пограничность её образа между жизнью и литературой. Тя Татьяна играет менее заметную роль в построении, собственно, фабул романа, нежели Евгений. На него замкнуты все персонажи, все события романа. Она же никак не связана с петербургским миром, почти не сближается с Ленским и другими. Главное не в этом. Психология в Евгении Онегине начинает теснить сюжетику, а психологический образ Татьяны прописан с особым тщанием. Прежде всего, Татьяна Еренея не только своей собственной историей, но и с предисторией самой её фамилии призвана напомнить о быути, домашности, семейном предании. Поэтому в роман включён подробный рассказ о её родителях. Тогда к покойных родителях Ленского читатель не знает ничего об отце Онегина, только то, что он хозяйствовал по старинке и землю отдавал в залог. Старший Ларин хлебосольный и русский барин. обычный, простой и добрый. На масле у них блины. На Троицу они ранели слёзки три, два раза в год гавили. Когда пришёл час Дмитрия Ларин, бригадир тень фонвизинского менди и бригадир само собой ложится на его образ, умер в час перед обедом. Родители Татьяны герои семейной постырали. Их жизнь предельно не похожа на ту, о которой мечтает тончённая Татьяна. Всё-таки она их жизнь сформировала её русскую психологию. Русскую, несмотря на европейское чтение и французский язык. Даже любовное письмо Конегину написано по-французски. Очень важно, что судьба матери как бы предварила будущую судьбу самой Татьяны. Пусть по сниженном, оботовленном виде, но предварила. Она вздыхала по другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии и сержант.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 Но автор недаром завершает этот рассказ о замужестве матери Татьяны почти словами Шатабриана. «Привычка свыше нам дана, взамен счастья она». Эти слова отзовутся в рептике Татьяны во время последнего объяснения с Онегином. «Но я другому отдана, и буду веком уверна». В первой части романа главы 2-5 Татьяна предстает уездной барышней пушкинского поколения – поколение читательниц, мечтательных девушек, по подсчетам Лотмана, ей 17, значит, родилась она в одном году с Ленским, в 1803. Ее внутренний мир, представления о жизни, в той же мере сформированы патриархальной традицией, какой с сюжетами романов, чуть старомодных, по преимуществу французских, так же переводных английских. И когда Онегин появляется на ее жизненном горизонте, Татьяна ждет возвышенной любви, готова влюбиться в... В кого-нибудь лишь бы он походил на романтического героя. Недаром она смотрит на Евгения сквозь литературную призму, поочерёдно применяя на него разнообразные романные одежды, соответственно пытаясь просчитать дальнейшее развитие своего собственного сюжета, сюжета своей жизни. Если Онегин это Вольмар, точнее Сен-Пре Учитель-любовник Юлии, героиня новой Элоизы Руссо, ставшей после ее замужества просто вздушевным другом, значит, такой поворот судьбы может ждать и ее Татьяну. Если он Малек Адель, романтичный турок, враг христиан, умирающий на руках своей возлюбленной христианки Матильды, роман Марии Коттень «Матильда» или «Крестовые походы», стало быть, ей нужно не зарекаться от чего-то подобного. То же и с другими литературными сравнениями, к которым прибегает Татьяна, разгадывая Евгения, Де Леонар из Валерии, Крюденер, Вечный Жит, Корсар из Пэма, Байрона, благородный разбойник, Жан с Богарой из одноимённого романа «Нудье», задумчивые вампиры псевдо-байроновского романа ужасов. Тоже и с литературными параллелями, которые она приберегает для себя самой, добродетельная Памела или Клариса Гарлоу Ричардсона, Дельфина, госпожа Десталь. Все это не просто книжные ассоциации, но именно литературные гадания героини о своей судьбе. Они по существу мало чем отличаются от народных гаданий о суженном, которым Татьяна прибегает в пятой главе под руководством няни. Тем более, что затевая гадание, она уподобляется еще одной героине Светлане из одноименной баллады Жуковского. А сон, который в результате привидится ей, будет построен по законам балладного жанра, предельно серьезного и несерьезного одновременно. Глава пятой, строфы, одиннадцатая, двадцать первая. Страшный медведь переносит Татьяну через поток, не весь откуда взявшийся посреди снежной поляны. Странный пир адских привидений в лесной избе. Евгений, предводитель шайки и чудовищ, он предъявляет свои права на Татьяну. Едва он увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью, входит Ольга, за нею Ленский. Вспыхивает спор. Друг Евгении хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Этот сон снится, между прочим, задолго до дуэли. Знаменитый толковник снов Мартына Задеки не способен расшифровать Татьяне тайный смысл привидевшегося ей. Разгадать Онегина, разгадать тайну любви ей, И помогают не романы, не мудрысиков. Татьяна не спроста заводит разговор о любви, свадьбе, семейной жизни со своей няней. Она хочет получить ещё один рецепт, ещё один воображаемый сюжет возможного развития отношений с Онегиным. Четно. Яний опыт не пригоден для романической башни. Мы не слыхали про любовь, то есть про измену законному мужу и не думали. Что же семьи и то? Так, видно, Бог велел. Другое дело, что в финале романа Татьяна встанет на ту же смиренно печальную точку зрения, в которой неожиданно сходится Шатабриан и неграмотная русская крестьянка. Так, видно, Бог велел. И я другому отдана. Сравните подчеркнуто безличную конструкцию Танины формулировки «отдана». Поскольку личные страдания, пережитые Татьяной после отъезда Евгения, смерти Владимира и замужества сестры, открывают ей глаза на Негина, читательский опыт не отменён, но преображён в новое качество. Наконец, Татьяна, единственная в романе, успевает на протяжении сюжетного действия полностью перемениться внешне, сохранив при этом все лучшие внутренние качества. Вось мой главе, читатель, месте с Онегиным встречает не уездную барышню, но блестящую столичную даму, и во внимание привлечено неприступную богиню, роскошной царственной Невы. Глава восьмая, строфа 27. Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Строфа 18. Она не холодна, не говорил ли в бесподражательных затей Непрекрасно, но ничего в ней нет от вульгар. Уже 2 года замужем за князем, которого в постановках оперы Чайковского принято изображать старику. На самом деле он просто старше юной Татьяны. Послевоенная эпоха была временем относительной молодых генералов. При этом столичная жизнь не подавила в Татьяне цельность внутреннего мира. Её народность соединилась с блеском дворянской культуры. Образ Татьяны Резко усложняется. В этом она превосходит даже Онегина, чей характер и облик вплоть до восьмой главы неизменны. Переменчиво лишь авторское к ним отношение. Да, в финале автор дает герою шанс очиститься через душевные потрясения, но сам процесс преображения Онегина остается за рамками сюжета. Поэтому единственный персонаж, кроме Татьяны, меняющийся и растущий на глазах у читателя сам автор, Это окончательно сближает его с Татьяной, мотивирует особенно теплую, лично заинтересованную в судьбе героини интонацию рассказаний. Автор и героиня. Все неизрасходованные запасы авторской сердечности, сочувственные при всей легкой насмешливости и интонации, которые по замыслу первой главы предназначались Онегину, в конце концов достаются именно Татьяне. Из девочки милой, призванной оттенить Евгения, она шаг за шагом превращается в милый идеал автора. Не в тот модный идеал, о котором в ночь перед дуэлью пишет свои последние стихи Ленске, но в тот жизненный, национально-культурный, даже бытовой идеал, о котором сам автор Полхрутя рассуждает в отрывках из «Путешествия Онегина». «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой». Это смещение центра сюжетной тяжести с Евгения Онегина, чьим именем назван роман на Татьяну, было замечено практически всеми читателями и критиками, хотя у Пушкина нечто подобное встречалось. Вспомним Марию в Акчезайском фонтане. История, восприятие и образ Татьяны Лариной в русской культуре необозримы. Из критика публицистических интерпретаций наибольший отклик вызвали две – Белинского и В полемике со слонофилами он определял Татьяну как колоссальное исключение в пошлом мире, как женщину, способную разорвать с предрассудками и в этом превосходящего Негина, который зависит от Сибии. Финальный отказ Татьяны от любви в пользу патриархальной верности вызвал ярусную отповедь критика. И Достоевского, в чьей пушкинской речи Татьяна предстала олицетворением русского соборно-православного духа. тем идеальным сочетанием нравственной силы и христианского смирения, которое Россия может предложить всему миру.